Часть 2. Медитация. Глава 11. Дар Дхаммы. Родители тех монахов, которые живут здесь, в Атпапонге, иногда приходят проведать своих сыновей. Я всегда жалею, что мне нечего им подарить. На Западе легко достать множество самых разнообразных материальных вещей, но дхам мы там практически не найти. Я был там, и я своими глазами видел, насколько мало там Дхаммы, которая ведет к безмятежному состоянию внутреннего покоя. Вокруг только материальные вещи, которые непрерывно вводят ум в заблуждение. и беспокойство с точки зрения материального запад процветает там так много вещей которые могут стимулировать чувственное восприятие формы звуки запахи вкусы и текстуры однако людей которые ничего не знают о дхамме все это лишь вводит в заблуждение Поэтому сегодня я хочу вам предложить дхамму, которую вы сможете забрать с собой, как дар монастырей Вадпапонг и Вадпа Нанчат. Что такое дхамма? Дхамма это то, что может проникнуть. В наши проблемы и трудности И свести их со временем на нет И именно Дхамме нам необходимо учиться В своей повседневной жизни Чтобы мы смогли правильно воспринимать Ментальные образы, возникающие в нашем уме У всех нас есть проблемы Живем ли мы здесь, в Таиланде Или в какой-нибудь другой стране если мы не знаем, как эти проблемы решать, то всегда будем беззащитны перед горем и страданием. То, с чем следует работать во время практики, не находится где-то далеко. Это прямо здесь, в нашем теле и уме. Люди с Запада и тайцы абсолютно одинаковы. И у тех, и у других есть тело и ум. Если тело и ум находятся в состоянии заблуждения, то и человек пребывает в заблуждении. Тело и ум, пребывающие в заблуждении, делают человека взбудораженным. А тело и ум, пребывающие в состоянии покоя, делают человека уравновешенным. В действительности ум больше всего похож на дождевую воду. Он точно так же чист в своем естественном состоянии. Однако если в дождевую воду капнуть зеленой краски, то она станет зеленой. Если капнуть желтой краски, она станет желтой. Ум реагирует... Точно так же. Когда в ум попадает капля комфортного ментального образа, ум чувствует себя комфортно. Если туда попадает некомфортный ментальный образ, то ум ощущает дискомфорт. Ум может быть окрашен, так же, как и чистая дождевая вода. Когда чистая вода входит в контакт с желтой краской, она становится желтой, когда с зеленой – зеленой. Она всегда меняет свой цвет при соприкосновении с красящим веществом. Но на самом деле зеленая и желтая вода по своей природе является чистой и прозрачной. Точно так же обстоит дело и с естественным состоянием ума. Оно является чистым, прозрачным и свободным от заблуждений. Ум впадает в заблуждение лишь потому, что цепляется за ментальные образы. Он теряется в различных оттенках настроения. Давайте я объясню поточнее. Представьте, что вы сидите в тихом лесу. Поскольку ветра нет, листья деревьев остаются неподвижными. Когда поднимается ветер, листья начинают дрожать. Ум похож на лист. Когда он входит в контакт с ментальным образом, то точно так же начинает дрожать и вибрировать в соответствии с содержанием этого образа. И чем меньше мы знаем о Дхамме, тем больше ум увлекается ментальными образами. Откликаясь на счастье, он становится счастливым. Откликаясь на страдания, он становится страдающим. Он постоянно пребывает в состоянии заблуждения. В конечном итоге люди становятся невротиками. Почему так происходит? Потому что они не обладают знанием. Они просто следуют своим настроениям и понятия не имеют, как следить за собственным умом. Когда за умом никто не следит, он похож на ребенка, не имеющего ни отца, ни матери, которые бы о нем заботились. Такому сироте негде получить прибежище, и поэтому он постоянно чувствует себя в опасности. Точно так же и ум, если за ним не следить, не тренировать его, чтобы сделать более зрелым с точки зрения верного понимания, то проблемы будут возникать постоянно. Метод тренировки ума, о котором я собираюсь вам рассказать, называется камма-тхана. КАММА означает действие, атхана означает основа. Это буддийский метод приведения ума в состояние покоя и безмятежности. Мы используем его для того чтобы тренировать ум и когда ум станет достаточно натренирован применить его для аналитического исследования тела мы как живые существа состоим из двух составляющих тела и ума только из этих Двух частей Телом называется то, что можно увидеть глазами Ум, напротив, не имеет физических характеристик Ум можно увидеть лишь с помощью ментального взора И вот обе эти наши составляющие Постоянно находятся в хаосе и беспорядке что же такое ум? Ум не является чем-то реально существующим. С относительной точки зрения ум – это то, что чувствует или ощущает. Умом называется то, что воспринимает и ощущает все разнообразие Ментальных образов Ум присутствует прямо в данный момент Когда я говорю с вами, ваш ум осознает мою речь Звуки попадают в ваши органы слуха И вы знаете, что я говорю То, что получает этот опыт переживания И называется ум В этом уме нет никакой самости, ничего, что обладало бы независимым реальным существованием. У ума нет никакой формы. В нем происходит ментальная активность, опыт восприятия и более ничего. Если мы научим этот ум придерживаться верного воззрения, то у него не будет возникать никаких проблем. Он будет находиться в расслабленном состоянии. Ум – это ум. Объекты, воспринимаемые умом – это объекты, воспринимаемые Умом Объекты не являются умом. Ум не является объектами. Для того, чтобы ясно различать ум и объекты, которые он воспринимает, мы определяем ум как что-то, что воспринимает объекты, которые в нем возникают. Когда эти два аспекта, ум и воспринимаемые им объекты, входят в контакт между собой, то это приводит к возникновению ощущений. Некоторые ощущения хорошие, другие плохие. Что-то ощущается как холодное, что-то как горячее и так далее. Однако, если у нас нет мудрости, которая бы сопутствовала восприятию ощущений, то ум будет пребывать в состоянии беспокойства. Медитация – это метод развития ума, который позволяет ему стать основой возникновения мудрости. Дыхание же в этом методе выступает как основа физического аспекта. Мы называем такое дыхание «Анапанасати» – памятование о дыхании. Мы делаем дыхание объектом своего восприятия. Мы используем его в качестве выбранного объекта медитации – потому что это один из самых простых объектов, и к тому же он традиционно использовался для медитации с незапамятных времен. Когда мы выполняем сидячую медитацию, мы сгибаем ноги крест-накрест, правая нога сверху, левая снизу, правую руку кладем на левую, Спина должна быть в вертикальном положении и прямая. Скажите себе, «Сейчас я отпущу все, что меня беспокоит и тревожит». Вам не нужно сохранять ничего, что вызывает у вас дискомфорт. На время просто забудьте обо всем. Теперь направьте и сохраняйте свое внимание на дыхании. Вдыхайте и выдыхайте. Развивая осознание дыхания, не пытайтесь дышать медленнее или чаще. Не пытайтесь дышать глубже или более поверхностно. Просто оставьте дыхание как есть и дайте ему происходить как обычно. естественным образом. Памятование и самоосознание, которые сохраняются в уме, будет достаточно для того, чтобы следить за процессом вдоха-выдоха. Оставайтесь в расслабленном состоянии, не думайте ни о чем. Единственное, что вам надо делать – Это удерживать внимание на процессе вдоха-выдоха. У вас нет никакой другой задачи, кроме этой. Сохраняйте памятование каждого вдоха и выдоха. Осознавайте начало, середину и окончание каждого цикла дыхания. Вдыхая. Концентрируйтесь во время начального движения воздуха на кончике носа, в середине вдоха на сердце, по окончании на животе. При выдохе все происходит в обратном порядке. в начале внимание удерживается на животе, в середине на сердце, в конце на кончике носа. Концентрация внимания на этих трех точках освободит вас от любого беспокойства. Не думайте ни о чем. Удерживайте внимание на дыхании. Возможно, в уме возникнут посторонние мысли и будут отвлекать вас. Не обращайте внимания. Просто снова... Переведите внимание на свой объект концентрации – дыхание. Ум может отвлечься на суждение или пытаться определить ваше эмоциональное состояние, но, несмотря на это, следует продолжать практику и поддерживать осознавание начала, середины и окончания каждого цикла дыхания. В конце концов ум привыкнет поддерживать осознавание дыхания на всех трех фазах цикла. После некоторой тренировки в этой практике ум и тело привыкнут к ее выполнению. Апатия пройдет. Тело будет ощущаться все более расслабленным, а дыхание станет свободнее и легче. памятование и самоосознавание будут следить за умом и защищать его. Нам надо выполнять подобную практику до тех пор, пока ум не придет в состояние покоя и умиротворения, став с дыханием одним целым. Одним целым означает, что ум полностью растворился в дыхании. и стал от него неотделим. Ум не загрязнен заблуждением и находится в расслабленном состоянии. Он осознает начало, середину и окончание каждого цикла дыхания и непрерывно удерживает фокус на этом процессе. После того, как ум пришел в состояние покоя, Мы удерживаем свое внимание во время вдоха и выдоха только на кончике носа. Нам теперь не нужно отслеживать дыхание до самого живота и обратно. Просто сконцентрируйтесь на кончике носа, который связан с входом и выходом воздуха из нашего тела. Это называется успокоение ума. Мы приводим ум в состояние расслабленности и покоя. Когда ум становится безмятежным, он останавливается и фиксируется на своем единственном объекте внимания – дыхании. Вот что имеют в виду, когда говорят о приведении ума в состояние покоя для того, чтобы в нем могла возникнуть мудрость. Это является началом, основой нашей практики. Вам необходимо попытаться выполнять эту практику каждый день, где бы вы ни находились. Находитесь ли вы дома, едете на машине, сидите или лежите, вам всегда следует сохранять памятование и осознавание, непрерывно наблюдать собственный ум. Это называется тренировка ума, И ее необходимо выполнять во время всех четырех активностей. Не только во время сидения, но и когда вы стоите, идете или лежите. Смысл этой практики заключается в том, чтобы момент за моментом сохранять знание того, в каком состоянии пребывает ваш ум. Именно для этого нам требуется поддерживать памятование и осознавание. Испытывает ум в данный момент счастье или страдание? Пребывает ли он в заблуждении? Находится ли он в состоянии покоя? Привычка осознавать свой ум подобным образом позволяет нам обрести безмятежность, а это, в свою очередь, повлечет за собой возникновение мудрости. С помощью безмятежного ума проведите аналитическое исследование объекта медитации – тела. Проанализируйте его, начиная с макушки головы до самых пяток, и затем снова возвращаясь к голове. Повторяйте это снова и снова. Сосредоточьте внимание на волосах головы, волосах на теле, ногтях, зубах и коже. Медитируя подобным образом, мы приходим к пониманию, что наше тело состоит из четырех элементов – земли, воды, огня и воздуха. Все, что в нашем теле является твердым, связано с элементом земля. Все жидкости связаны с элементом вода. Потоки ветра, курсирующие вверх и вниз по нашему телу, связаны с элементом воздуха. А тепло, которое в нем вырабатывается, связано с элементом огонь. Все вместе они образуют то, что мы называем человеческим существом. Однако, если тело разделить на составные части, останутся лишь эти четыре элемента. Будда учил, что как такового живого существа попросту нет. Что нет человека, тайца, фаранга или иного индивидуума. Что в конечном итоге есть лишь эти четыре элемента. И все. Мы предполагаем, что перед нами существо или индивидуум. Но на самом деле ничего этого нет. Как в качестве отдельных элементов, так и в качестве совокупности, которую мы называем человеческое существо, Земля, вода, огонь и воздух являются непостоянными, связаны со страданием и не обладают независимым существованием. Они характеризуются нестабильностью, неопределенностью и находятся в процессе непрерывного изменения, ни на миг не приходят в статичное состояние. Наше тело постоянно изменяется и всегда остается нестабильным. Полностью изменяется все без исключения – волосы, ногти, зубы, кожа. Наш ум тоже постоянно находится в процессе изменения. Он не является чем-то, что существует само по себе и обладает какой-либо субстанциональностью. Не существует никаких нас и их, невзирая на то, что именно так это представляется уму. В уме может возникнуть желание покончить с собой. В уме может возникнуть счастье или страдание, все что угодно. Ум нестабилен. Если у нас нет мудрости, и мы верим всему, что приходит на ум, В нем будет нагромождаться ложь за ложью, а мы будем поочередно чувствовать то счастье, то страдание. Ум это нечто неопределенное, тело это нечто неопределенное. Образуемая ими совокупность непостоянна, как совокупность они являются источником. Страдания. Как совокупность, они не обладают независимым существованием. Эта совокупность, учил Будда, не является ни существом, ни индивидуумом, ни чем-то реальным, ни душой, ни нами, ни ими. Это просто элементы земля, вода. огонь и воздух, просто элементы. Когда ум понимает это, он избавляется от цепляния за идеи «я прекрасен, я хороший, я злой, я страдаю, у меня есть я то, я это». Вы испытаете состояние единства. Потому что поймете, что все люди в основе своей одинаковы. Совокупность элементов не обладает реальным, независимо существующим «я». Это по-прежнему всего лишь элементы. Когда вы выполняете практику созерцания, И обнаруживаете непостоянство, страдания и отсутствие реального существования, исчезает цепляние к концепциям Я, он или она. В постигшем эту истину уме возникает небида, без страсти, отсутствие иллюзий. Такой ум видит любой феномен. как нечто непостоянное, не приносящее удовлетворение и не обладающее независимым существованием. Тогда ум останавливается. Ум становится Дхаммой. Страстное желание, ненависть и неведение ослабевают и постепенно сходят на нет. И тогда остается только ум, чистый ум. Это называется практика медитации. Этот дар Дхамме послужит вам основой для обучения и медитации в вашей повседневной жизни. Он покажет вашему уму путь к состоянию покоя. Он сделает ваш ум ум невозмутим и освободит его от заблуждений. Ваше тело все еще может быть подвержено каким-либо раздражающим факторам, но ум при этом будет сохранять спокойствие. Все окружающие вас существа могут оставаться в неведении, но не вы. Вокруг вас может царить заблуждение, но сами вы не будете при этом заблуждаться, поскольку ваш ум уже видел истину. Ум стал Дхаммой. Это правильный путь. Это путь истины.